Глава третья. Теперь, когда беженцы были так или иначе устроены, бывшая детская больница на Ченни ок начала принимать людей, оставшихся без крова в результате бомбежек. В начале Блица к нам поступали жители из районов, прилегающих к докам, затем из Сити и из Энда, и больше всего из Берманси, где разрушения оказались особенно сильными. Некоторые из поступивших были очень грязными — настолько грязными, что другие пациенты отказывались находиться с ними в одной палате, жалуясь на ужасающее зловоние. Санитарный инспектор приказал отмыть грязнуль. Но многие обитатели Энда за всю жизнь не то, что не принимали ванну, но даже не знали, как она выглядит. По большей части речь шла о глубоких стариках. Нам, волонтерам, выпала миссия купать этих людей, зачастую вопреки их желанию. Порой знакомство с ними становилось для нас своего рода открытием. Неужели в наше время, в нашем большом городе, люди могут существовать в таких условиях? Однажды нам с Пегги Роулс, ныне миссис Джеймс даудел, с которой мы часто дежурили в паре, пришлось мыть старуху, чье тело в буквальном смысле слова напоминало заскорузлый ствол дерева, настолько толстой и плотной была въевшаяся в кожу корка грязи. Старуха была возмущена безобразием, которое учинили над ней девчонки. Так она презрительно называла нас Пегги. Лишь после того, как я объяснила, что ей предстоит принять особую лечебную ванну, которая благотворно скажется на ее ревматизме, наша подопечная несколько успокоилась и позволила приступить к процедуре. Заставить старуху погрузиться в воду было непросто — Но еще труднее оказалось отскрести с нее грязь. Чтобы справиться с задачей, понадобилось несколько щеток и мочалок. К тому моменту, когда это крайне неприятное дело было сделано, и пожилая женщина смогла наконец облачиться в чистую одежду из кросби-холла, мы сами вспотели и вымокли до нитки. Затем последовала еще одна не менее отвратительная процедура обработать волосы пациентов от вшей гнит. Порой нам приходилось часами сидеть в крошечной санитарной комнате с прекрасным видом на темзу и возиться с их запшивленными головами. Одна женщина, чьи длинные густые волосы буквально кишели насекомыми, спросила, «Неужели мне нравится такая работа?» Я ответила, что такая работа никому не может нравиться. «Сколько же вам за это платят?» — поинтересовалась она. Узнав, что я волонтер и ничего не получаю за свой труд, женщина презрительно фыркнула. «Так почему бы вам не оставить этих чертовых тварей в покое? Если даже я не имею ничего против, с какой стати вам беспокоиться?» «Действительно, с какой стати?» Вечером, когда я возвращалась домой, миссис Фрид настаивала, чтобы все мои вещи были обработаны карболкой. Экономка не переставала ворчать и удивляться, почему нельзя просто окуривать дымом этих вшивых людей, и дело с концом. Многие жители Ист-Энда и в мирное время привыкли ложиться спать в том же, в чем ходили днем, а после начала блицей вовсе перестали менять одежду. Но были и те, кто, несмотря на трудности, старались содержать себя в чистоте и возмущались заморашками соседями. Еще одним откровением для нас стал низкий уровень санитарии, точнее, полная антисанитария, характерная для обитателей разбомбленных трущоб. Похоже, в убежищах, где им приходилось отсиживаться, люди приспособились справлять нужду ведра или прямо на пол. Привычка сохранилась, только теперь, вместо того, чтобы пробираться в уборную по темным больничным коридорам, они стали использовать для этой цели пожарные ведра с песком. Можно только догадываться, какова была реакция дежурных, которые тушили песком зажигалки и натыкались на подарки, оставленные обитателями Ист-Энда. Если же мы пытались объяснить им, что не стоит так делать, люди выдвигали встречное требование «обеспечьте нас ночными горшками». На мой взгляд, стоило удовлетворить их требования хотя бы для того, чтобы прекратить порчу пожарного оборудования. И я, как обычно, отправилась в ратушу, к Марджери Скотт. Она сказала, что у нее на складе есть целый ящик фаянсовых ночных горшков, но не транспорта, чтобы доставить их в больницу. Однако вопрос гигиены казался мне настолько важным, что я решила сама прихватить хотя бы дюжину этих штук. Я вышла из ратуши, держа перед собой высокую пирамиду из составленных друг на друга ночных горшков. Конструкция получилась громоздкой и довольно шаткой. Упаковочная бумага к тому моменту уже была редкостью, так что, если не считать нескольких газетных листов, которыми мы кое-как обернули мою ношу, фаянсовые посудины оставались открытыми и уязвимыми. Я обрела по Шоуфилд-стрит. К несчастью, день выдался ветреный. Несколько сильных порывов, и от тонкой газетной обертки не осталось и следа. Я подумала, не хватает только, чтобы сейчас начался налет, С первой же упавшей бомбой рухнет и моя пизанская башня. К тому же идти было ужасно неудобно. Я могла видеть лишь небольшой участок дороги поверх пирамиды, но не тротуар у себя под ногами. Да и сам груз с каждым шагом почему-то становился все тяжелее и тяжелее. Я понимала, рано или поздно придется поставить горшки и передохнуть, Иначе случится катастрофа. И вот настал момент, когда двигаться дальше стало невозможно. Я слышала у себя за спиной чьи-то торопливые шаги, но обернуться и посмотреть на догоняющего меня прохожего тоже не могла. Остановившись возле дома, фундамент которого был обложен мешками с песком, я попыталась пристроить на них горшки, так, чтобы они не раскатились во все стороны. И тут позади меня раздался знакомый голос. «Садись на крыльцо. Я возьму горшки». Я начала опускаться на ступеньку, но не рассчитала расстояние и покачнулась, едва не уронив драгоценную ношу. Однако твердая рука поддержала меня и вовремя выхватила груду фаянса из моих ноющих рук. Я с облегчением плюхнулась на крыльцо и подняла глаза на моего спасителя. Передо мной стоял стройный мужчина, затянутый в форму цвета хаки. Рекс Уистлер. Это он создал фреску на стене в ресторане Галереи Тейт. Сноска. Рекс Уистлер. 1905-1944. Известный британский художник, дизайнер и иллюстратор. Автор знаменитой фрески «Экспедиция в поисках редкого мяса» написанный в 1927 году по заказу директора галереи Тейт. Во время Второй мировой войны служил в бронетанковой гвардейской дивизии. Погиб в Нормандии 18 июля 1944 года. Прядь светлых волос привычно падала ему на лоб. Рекс был одет в мундир валлийских гвардейцев. Довясь от смеха, он пересчитывал ночные горшки, которые аккуратно поставил на землю. — Ради всего святого! Что ты тут делаешь с этими непристойными предметами? — расхохотался Рекс. — Жаль, у меня нет при себе карандаша и бумаги. Ты не представляешь, какая это была сцена! Но я отлично представляла, как именно это выглядело со стороны. Ветер сердито трепал мне челку. Впрочем, прически Рекса тоже досталось. Я удивилась, что у него все еще довольно длинные волосы. Ричард говорил, что у гвардейских строгие правила насчет внешнего вида военнослужащих. Что касается моего внешнего вида, он оставлял желать лучшего. Красное разгоряченное лицо и на затылок приплюснутая шапочка медсестры, которая мне ужасно не шла. Кошмарная, полувопросительно произнесла я. Кошмарная? Да ты была просто восхитительна!» «Редко кому посчастливиться увидеть посреди улицы девушку, балансирующую стопкой ночных горшков». Рекс снова принялся заразительно хохотать. «Я тоже не удержалась. Он всегда умел рассмешить меня». Рекс обладал удивительной способностью сохранять мальчишеский задор, будучи при этом человеком вполне взрослым и зрелым. «Мы сидели на каменных ступенях в окружении белоснежных ночных горшков» курили сигареты и делились новостями. Я не знала, что Рекс теперь в армии, а он понятия не имел, что я стала волонтером Красного Креста. Ему захотелось взглянуть, куда в конечном итоге поступит партия фаянсовых изделий, и он настоял на том, чтобы проводить меня до больницы. Несмотря на свой элегантный внешний вид и мундир валийского гвардейца, Рекс вызвался помочь нести непристойный груз. Всю дорогу мы хихикали и пытались изображать жонглеров в цирке, играющих с хрупкими предметами. В результате несколько раз были близки к тому, чтобы нанести непоправимый ущерб драгоценной ноши. «И часто ты совершаешь такие экстравагантные вылазки?» — спросил Рекс, когда мы приближались к месту назначения. Я рассказала ему о жителях Ист-Энда, о том, как нам приходится купать их и дезинфицировать, и о старухе, чье заскорозлое тело было похоже на кору старого дерева. Рекс слушал с огромным интересом. Как художнику ему всегда нравились необычные модели. Он был впечатлен тем, с какой благодарностью люди принимали доставленные нами подарки. Я познакомила его с некоторыми из наших подопечных. Затем Рекс отправился вместе со мной на Чейн Плейс и отведал один из знаменитых сырных омлетов «Миссис Фрид», а я поведала ему еще несколько захватывающих историй из моей нынешней медицинской практики. Рекс сказал, что его армейское подразделение дислоцируется в районе побережья. Таинственная фраза, прозвучавшая забавно. Да, он поступил на службу, но продолжает рисовать. Моя тетя знала мать Рекса, когда их семья жила в эббетс -Лэнгли. а сам Рекс и его брат Лоуренс были еще детьми. Позже мы оба учились живописи у профессора Генри Тонкса, и оба обожали нашего наставника. Рекс всячески поощрял меня не оставлять занятий. Рисовать понемногу каждый день, пусть даже это будут короткие наброски. Он сказал, что я могла бы получить разрешение в Министерстве труда делать зарисовки разбомбленных зданий. Это была бы отличная практика. Вечер, проведенный за беседой в обществе этого удивительного, яркого, ни на кого не похожего человека, был поистине глотком свежего воздуха. Когда пришла пора прощаться, Рэк с большой неохотой выпустил из объятий прильнувшую к нему мисс Гитлер, так теперь все звали Вики, и протянул мне шестипенсовик. «Я должен. Неужели забыла?» — сказал он. «Я действительно забыла, как несколько лет назад одолжила ему шесть пенсов после вечеринки, на которой он явился без гроша в кармане. При этом Рекс наотрез отказался взять больше, чем стоимость поездки на такси до дома. И в этом был весь Рекс Уинслер. Несколько дней спустя по почте пришла открытка. На обороте была изображена я, балансирующая пирамида из ночных горшков». Сцена, так позабавившая Рекса при нашей неожиданной встрече на улице. Нам с Ричардом очень понравился рисунок, как и всем нашим друзьям, которым мы демонстрировали его с неизменным успехом. На открытке не было почтового штемпеля. Военная цензура запрещала упоминать названия городов, расположенных вдоль побережья Британии. Но по отдельным репликам, оброненным Рексом во время разговора, Я сделала вывод, что он находится где-то в районе Брайтона. Теперь, когда начались уже регулярные авианалеты, волонтерам приходилось дежурить в больнице днем и ночью. Наши подопечные, особенно жители Бермонси, Поплора и Вестхэма, пережившие ужасные страдания, соперничали друг с другом в изложении кошмарных подробностей бомбежек, оставивших их без имущества и крыши над головой. Эти люди впадали в панику, особенно пожилые, стоило им заслышать рев вражеских самолетов и грохот близких взрывов. К несчастью, это случалось все чаще и чаще, поскольку больница находилась возле реки, и, следовательно, бомбы, предназначенные для мостов и электростанций, щедро сыпались в непосредственной близости от нас. Больше всего волонтеры ненавидели ночные дежурства когда налеты становились особенно интенсивными, и нам приходилось иметь дело с перепуганными стариками. Однажды Пегги заступила на дежурство в паре с другим волонтером, Элизабет Мейсон. Так вышло, что в ту ночь старшей медсестры на отделении не было, а бомбежка выдалась особенно сильной. У стариков началась настоящая истерика. Не зная, как их успокоить, Пегги всем дала снотворное — Позже, делая обход, она обнаружила, что ее подопечные крепко спят. Ни свист бомб, ни грохот зениток их не тревожили. Утром перед уходом с дежурства Пеги еще раз обошла палаты и увидела, что некоторые пациенты так и не проснулись. И тут ее словно током ударило: А что, если они умерли от передозировки снотворного? Предположим, это случилось, и что тогда? Что будет с самой Пегги, ведь она действовала по собственной инициативе, выдавая им таблетки. Выждав еще немного, Пегги стала ходить от кровати к кровати и будить спящих, одновременно с ужасом прислушиваясь, бьется ли у них сердце. Но все оказалось в порядке. Старики проснулись, а одна пожилая женщина даже сказала Пегги, «Ах, сестра, я спала как младенец». Такой прекрасной ночи у меня не было с самого начала блица. У Асты Ланге была приятельница, которая каждый вечер просто напивалась до беспамятства. Благо, у нее имелся приличный запас бренди. Однажды вечером, когда началась бомбежка, она оступилась на лестнице у себя в доме и благополучно скатилась на первый этаж, где и пролежала до утра, безучастная к творящемуся снаружи безумию. Асту тревожило лишь одно: хватит ли у ее подруги Бренди до окончания блица и не пристрастится ли она к алкоголю настолько, что потом не сможет обходиться без выпивки. Существовали и иные способы бегства от действительности. Для меня таким способом стала музыка. После того, как мне впервые пришлось собирать из в плоти тела, некогда принадлежавшие моим согражданам, я вернулась домой поставила пластинку с патетической симфонией Чайковского и погрузилась в острую тоску и бесконечную жалость к себе. Возможно, все дело было в вопросе, остающемся без ответа. «Почему? Почему? Почему?» — вопрос, который неизбежно вставал перед каждым, кому приходилось заниматься тем, чем занималась я. Жестокость и насилие с их ужасающими последствиями не укладывались в голове, и будили в душе одно единственное звенящее «почему», наплывавшее на меня вместе со звуками великой музыки. Премьер-министр Черчилль не обещал нам ничего, кроме крови, слез, пота и тяжелой работы, и все это мы имели в избытке. Но, похоже, некоторым из нас Блиц также принес опыт соприкосновения с грязной стороной жизни. Когда я позволяла себе остановиться и задуматься о тех отвратительных вещах, которыми приходится заниматься, и которые означали для меня само понятие «война», в душе вспыхивала буря протеста и рождались сомнения. А так ли на самом деле мне подходит роль Флоренс Найтингейл? Ведь я всегда была жизнерадостной, любила вечеринки и развлечения, в семье меня считали легкомысленной. Случались дни, когда я понимала, что больше не могу видеть ни одного беженца с их бесконечными проблемами и больше не желаю иметь дело с пострадавшими от бомбежек, хотя, безусловно, я сочувствовала и тем, и другим всей душой. Больше не хочу переступать порог больницы или погружаться в зловоние очередного бомбоубежища. В иные дни, когда Ричарду приходилось уезжать по делам, а такое происходило довольно часто, Меня охватывал дикий страх. Когда же во время налета меня вызывали в госпиталь или в диспетчерскую ратуши, я чувствовала, что просто не могу заставить себя выйти из дома. Но я выглядывала в окно и видела, как дежурные, мужчины и женщины, спешат на свои посты. Кто-то бежит, кто-то накручивает педали велосипеда. Вспоминала о докторе Кастильо и докторе Филлипсе, Разъезжающих по городу в составе бригад скорой помощи. И тогда я надевала каску, старательно мыла щеткой руки, зная, что вскоре вновь предстоит погрузиться в грязь и кровь, и отправлялась в путь, со вздохом прощаясь с быстро гаснущими воспоминаниями о тех временах, когда мы наслаждались чудесными путешествиями по всему миру, до тех пор, пока Гитлер не перевернул его. Мне стало интересно. «Чувствуют ли мои коллеги нечто похожее?» Я спросила. «Да, Боже мой, конечно!» — воскликнул один, в чьем мужестве мы не раз имели возможность убедиться. «Иногда меня разбирает такой страх, что приходится чуть ли не пинками гнать себя на улицу», — призналась другая, чье потрясающее хладнокровие в моменты опасности неизменно вызывали во мне восхищение и зависть а порой приходится в буквальном смысле слова цепляться за перила лестницы, чтобы не повернуть назад и не сбежать. Кто бы мог подумать, что эта отважная женщина переживает такое? Теперь я вдвойне была благодарна ей за откровенность. Я никогда не замечала в Ричарде ни малейшего намека на страх. Он с невероятным спокойствием говорил об опасных переделках в которые они с роком-карлингом частенько попадали во время деловых поездок по разбомбленным прибрежным городкам. Когда же мы оба оказывались дома, и мне не нужно было идти на ночное дежурство, Ричард невозмутимо считал упавшие бомбы или спал крепким сном младенца. Мы никогда не ночевали в бомбоубежище. Несколько раз мне приходилось дежурить там, подменяя местных медсестер но смены были короткими не на всю ночь. Дома мы с Ричардом чувствовали себя гораздо спокойнее. В убежищах часто случались неприятные сцены. Подвыпившие мужчины шумели и мешали спать остальным, а порой в спорах из-за места доходило до драк. Миниатюрная кони Уолдес умела утихомиривать дебоширов, но далеко не все дежурные обладали талантом кони, так что приходилось вызывать полицию. Пьяные любили затянуть песню. Впрочем, большинство собравшихся в убежище не прочь были немного попеть, но не всю же ночь пролет. Один из дежурных, чей пост находился на станции метро Найтсбридж, поделился со мной своими ощущениями. «Иногда мне кажется, я работаю воспитателем в огромном школьном классе для взрослых. Нужно следить за порядком, утешать обиженных». «Успокаивать напуганных, улаживать ссоры и склоки рассерженных. Единственное, чего мне не хватает», — со смехом добавил мой собеседник, — «так это старые добрые розги». Несколько ночей прошли тихо. Налеты прекратились, но я считала, что Карли опасно пока приезжать в Лондон на рождественские каникулы. Однако девочка продолжала писать «Неужели ей придется остаться в школе, когда все дети разъедутся по домам? Одной одинёшеньке в компании с монахинями. Неужели нельзя погостить у вас хотя бы несколько дней?» Кроме того, Карли нужна была новая одежда. Она выросла, а ее юбки и так несколько раз приходилось перешивать и удлинять. Настроение девочки тревожило меня. Похоже, она решила, что я собираюсь удочерить ее. В каждом письме она касалась этой темы и ни разу не спросила, как чувствует себя Рут. Она вообще не упоминала о матери. Бесполезно было объяснять, что война может продлиться еще не один год, и что даже если ее мама останется психически нездоровой, не следует забывать и об отце. На это девочка ответила без колебаний. «Надеюсь, его уже нет в живых, либо погиб на фронте, либо убила бомбой». Это ему за то, что он помог убить всех родственников мамы. А что касается братьев, я не считаю их братьями. Все они — фанатики из Гитлер-Югенда, И обзывали маму грязными словами. После таких признаний разумнее было позволить Карли думать, что мы удочерим ее, если представится такая возможность, и в любом случае заверить девочку, что я всегда буду заботиться о ней. Монахи не хвалили свою воспитанницу. Отмечали ее острый ум, прямоту и реалистичный взгляд на жизнь. По словам Карлы, кроме отца и братьев, оставшихся в Германии, других родственников в Европе у нее нет. Однако несколько раз она упоминала тетку, которую очень любила и которая в настоящий момент жила в Бразилии. Мне стоило немалых хлопот отыскать адрес этой женщины. Я написала ей о болезни Рут и о бедственном положении ее племянницы. В начале октября женщин с детьми дошкольного возраста эвакуировали из Лондона на запад страны. Для членов женских добровольческих отрядов и служб Красного Креста это означало дополнительную работу, но я была рада, что они уезжают. Мне приходилось видеть малышей, беззаботно играющих в песочницах во время налетов или выглядывающих из коляски, оставленной без присмотра возле дома. Маленькие дети были вечной головной болью для дежурных бомбоубежищах и без того измотанных до предела. Конечно, далеко не все женщины согласились уехать, оставив мужей без присмотра, хотя правительство заявило о своем намерении организовать коммунальные столовые, где соломенные вдовцы могли бы получать горячее питание. Октябрь оказался крайне тяжелым месяцем для Челси, почти таким же тяжелым, как сентябрь. В ночь на 14 была одна из самых сильных бомбежек. На нас обрушился настоящий град из сотен и сотен зажигательных снарядов. На борьбу с ними вышли все — жители, домовладельцы, добровольческие пожарные отряды и профессиональные бригады пожарных. На следующую ночь бомба упала на больницу святого Стефана. Здание сильно пострадало, погибли несколько медсестер. На Фулхэм-Роуд образовалась внушительных размеров воронка, на которую мы все ходили смотреть. Газ, электричество и вода были отключены. Повреждение хозяйственных коммуникаций оказалось одной из серьезных проблем. К сожалению, предвидеть, где именно это случится, было невозможно — Однако скорость, с которой ремонтные бригады и помогавшие им военные из королевского инженерного корпуса справлялись с починкой, поражала воображение. Судя по всему, королевский госпиталь, как и во время войны 1914 года, представлял желанную цель для люфтваффе. Ночь за ночью бомбы сыпались и на само здание, и на территорию больницы. Часть оставалась не разорвавшимися а часть оказывалась снарядами замедленного действия. Пансионеры настаивали. Гитлер знает, заведение находится в ведении военного министерства и намеренно бомбит его. Очевидной причиной упорных атак на королевский госпиталь было его местоположение. Возле Темзы между двумя крупными мостами. Однако старики предпочитали свою версию. Они всячески подчеркивали, что по-прежнему остаются солдатами и, само собой, являются мишенью для врага. К сожалению, пенсионеры не принимали во внимание тот факт, что три бомбы, упавшие на главный корпус, убили и ранили ухаживающих за ними медсестер. В дальнейшем разбомбленный Королевский госпиталь приведут в порядок в поразительно короткое время. По всему Челси возвышались груды мусора и щебня, Они росли по мере того, как рушились дома на улицах и площадях. Однако в королевском госпитале руины быстро разбирали, прорехи в крышах латали, а каждый кирпич, камень и черепицу этого исторического и всеми любимого комплекса бережно сохраняли для будущей реставрации. Когда случались особенно тяжелые ночные налеты, Утром я частенько заглядывала к Сюзанне Фиджеральд и находила всю семью в огромной кухне, расположенной в цокольном этаже. Там всегда было тепло и уютно, поскольку кухня обогревалась большой старинной плитой. После бессонной ночи мы все чувствовали себя разбитыми и на следующий день ужасно мерзли. У Фиджеральдов мне предлагали кашу и чай или кофе. Неважно, любой напиток годился, лишь бы погорячее. Мы сидели на уютной кухне и обсуждали события минувшей ночи. Морис, который работал теперь сутками напролет, на нем лежала ответственность за благополучие пансионеров, выглядел усталым серое осунувшееся лицо и синяки под глазами, однако ничто не могло подорвать его бодрый дух и лишить чувства юмора. Морис и его напарник капитан Таунсенд были неутомимы. Во время одного из налетов осколочно-фугасный снаряд повредил старое кладбище на Олд-Бромтон-Роуд. Друзья позвонили нам и предложили прийти посмотреть, как выглядит воскресенье. Хотя мне показалось, что открывшаяся перед нами картина мало походила на сюжет кисти Стэнли Спенсера. Сноска. Стэнли Спенсер. 1891 1959 -й. английский художник, мастер религиозной живописи. Зрелище было поистине ужасающим. В маленьком церковном дворике возле часовни Королевского госпиталя также были обнаружены древние захоронения, бесцеремонно поднятые на поверхность взрывом бомбы. Еще более кошмарный инцидент случился на Лоу-Слоун-стрит. В подвале полуразрушенного дома дежурные нашли несколько трупов. Они вызвали специальный фургон для перевозки тел. Однако добавили, что у покойников необычно мирный вид. Нет специфических повреждений, характерных при гибели от снаряда. После медицинского осмотра выяснилось, что это забальзамированные трупы. В доме находилась контора гробовщика – а подвал он использовал для хранения тел, ожидавших транспортировки за границу для захоронения родственниками. Увы, по всей видимости, ждать им придется долго, поскольку в настоящий момент ни по морю, ни по воздуху попасть на континент было невозможно. Октябрьские дни стояли солнечными и яркими. Парк и лужайки возле Королевского госпиталя, расцвеченные осенними красками, были необычайно красивы. Но ночи, полные тревоги и страха, не приносили желанного покоя. Люди проводили долгие часы бомбоубежище, а утром оказывалось, что их ждут малоприятные сюрпризы. Например, как это произошло в ночь на 16 октября, когда на Челси упало семь бомб, которые повредили водопроводные трубы, в результате чего на Милман-стрит и Ситон-стрит случилось настоящее наводнение. Несчастных жителей, выходящих из убежищ в предрассветный час, встречали полицейские отряды гражданской обороны. Их задачей было помочь всем эвакуироваться из затопленных домов в муниципальные приюты. Теперь для нас стали привычным зрелищем процессии, состоящие из сонных людей, напуганных и сбитых с толку, целыми семьями, вышагивающих по улице ранним утром следом за дежурным. Они тащили в руках узлы, чемоданы, младенцев, домашних питомцев, кастрюли, сковородки и прочий скарб, без которого невозможно, во всяком случае, переселенцы так считали обойтись на новом месте. Дежурные отрядов гражданской обороны, подвергавшиеся презрительным насмешкам в период странной войны, отныне стали едва ли не самыми желанными работниками социальных служб для попавших в беду лондонцев. Сердце замирало от грома зенитных орудий и тяжкого гула, сопровождающего каждый разрыв снаряда. Многих людей эта изматывающая какофония тревожила больше, чем немецкие самолеты и сыплющиеся с неба бомбы. К середине осени Райли-Стрит была полностью уничтожена. Трущобы, долгое время мозолившие глаза всей округи, исчезли сами собой. Поскольку жители давно эвакуировали, Исчезновение улицы стало настоящим благословением. Когда-то я жила неподалеку в небольшом коттедже на Apollo Place. Помню, как удивлял меня прятный вид детей, играющих на Райли-стрит. Уму непостижимо, как им удавалось выходить чистыми из этих халуп. На Оситон-стрит было много раненых и одиннадцать убитых. Разрушения приводили в ужас. Одну из жертв так и не удалось отыскать. Возле того места, где, вероятнее всего, она находилась в момент взрыва, отслужили короткую панихиду. Фред Превер, дежурный отряда гражданской обороны, погиб на своем посту на Полтон-сквер. Его коллега Роберт Джон Хансен на Пелхом-Корт в ночь на 13 октября. Работа волонтеров, выходящих на улицы во время налетов, была опасной. Заявление правительства, в котором говорилось, что отныне пострадавшим работникам служб гражданской обороны будут выплачивать полное жалование в течение трех с половиной месяцев вместо двух недель, как это было раньше, служило слабым утешением. Как и субсидия в размере 7 фунтов 10 шиллингов, обещанная родственникам тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Но мы старались подбадривать друг друга – И шутили, что правительство обеспечит нам достойное погребение за 7 фунтов и 10 шиллингов. Правда, никто не рассчитывал, что в эту сумму войдет похоронный венок. В середине октября Бернард Ньюман выступил у нас в Челси с интересной лекцией, посвященной так называемому секретному оружию Гитлера. Тема, в то время волновавшая многих. Сноска. Бернард Ньюман. 1897-1968. Британский писатель, автор детективных и шпионских романов, а также книг, посвященных политике и истории. В начале Второй мировой войны находился во Франции, был свидетелем вторжения гитлеровских войск. Вернувшись в Британию, стал штатным лектором в Министерстве информации. В 1942 году вышел его роман «Секретное оружие». В передачах немецкого радио постоянно твердили об этом грозном оружии, которое уничтожит нас всех. В своей лекции Бернард Ньюман говорил, что в арсенале Гитлера нет более сильного оружия, чем паника. Он собственными глазами видел его сокрушительное действие в Польше, Бельгии, Франции. Эти сражения были проиграны не военными, но гражданскими. Слухи порождают панику. Далее писатель добавил, что именно устрашающие слухи заставили французов обратиться в бегство. За несколько месяцев до немецкого наступления их боевой дух уже был подорван. Однако в Британии такое невозможно. Мы настолько сильны духом, что нет ни малейших сомнений в исходе битвы. Для нас, жителей Челси, не было нужды подчеркивать опасность паники. Мы каждый день видели ее последствия на примере наших многочисленных беженцев. Я вспоминала рассказ Катрин о толпах на дорогах. Бегущие от войны люди мешали войскам продвигаться к линии фронта. Враг бомбил и расстреливал их из пулеметов, но они, переждав налет, выбирались из придорожных канав и вновь нескончаемым потоком устремлялись к побережью. Другая лекция Ньюмана была поистине захватывающей. Она называлась «Шпионы. Факты и вымыслы». Наслушавшись писательских рассказов о диверсантах, мы потом долго развлекались на дежурствах в больнице, делали вид, будто с подозрением наблюдаем за действиями друг друга. Также не стоило предупреждать нас и о том, насколько важно сохранять спокойствие, Мне приходилось видеть, как в разгар налета люди продолжали разгуливать по улицам, словно ничего особенного не происходило. Если же дежурный принуждал пешехода спуститься в бомбоубежище, тот неспешным шагом направлялся к ближайшему укрытию. Сами дежурные также не выказывали ни малейших признаков страха. В условиях величайшей опасности они сохраняли невероятную выдержку. Двое наших санитаров, Десмонд и Майкл, дожидаясь машины скорой помощи, прохаживались по тротуару с таким видом, будто ждут автобуса, в то время как вокруг со свистом летели снаряды. Когда же скорая приезжала, Десмонд и Майкл грузили носилки с пострадавшими так аккуратно и неторопливо, словно усаживали в такси гостей, которых вышли проводить после вечеринки. Не знаю, на самом деле они ощущали себя такими крутыми парнями, но основное правило делай вид, что тебе плевать на опасность, соблюдалось неукоснительно. Хотя скорее в то время в моду вошло поведение в стиле кисмет. Сноска. Кисмет с арабского судьба, неспосланная человеку творцом. Как выразилась однажды миссис Фрид, если твой личный номер написан на бомбе, она непременно достанет тебя». Или, как говорила бабушка с Уок, «Если нам суждено встретиться, наша встреча произойдет, и я ничего не могу с этим поделать». Октябрь принес боль и страдания не только жителям Лондона. В других городах тоже было немало жертв и разрушений. Согласно сводке, опубликованной Министерством безопасности в конце месяца, в результате воздушных налетов погибло 6334 человека ранено — 8695. Думаю, примерно в тот период у меня появилась уверенность, что мой номер окажется на одной из бомб. Как ни пытался Ричард убедить меня, что вероятность подобного совпадения одна на миллион, это не имело значения». В своей речи в Палате общин 8 октября 1940 года Уинстон Черчилль сказал: Почему же Гитлер до сих пор не реализовал свой план по вторжению, которым угрожает нам уже несколько месяцев подряд с начала июля? Думаю, не стоит тешить себя надеждой, будто опасность миновала. Разговоры о вторжении начались после событий в Дюнкерке, а затем возникали снова и снова. Но нам постоянно напоминали. Не стоит верить слухам и самим распространять ложную информацию. Поэтому, если знакомые, живущие на побережье, писали, что видели или слышали нечто подозрительное, мы просто пропускали их слова мимо ушей и не говорили об этом никому, кроме самых близких друзей. Теперь же премьер-министр сам произнес вслух слово «вторжение» и, более того, задал вопрос «где же оно?». Военные обзоры Черчилля времен Блица, как когда-то обзоры морских сражений, которых он делал, будучи первым лондом Адмиралтейства, вдохновляли нас и вселяли мужество. Сноска. Уинстон Черчилль находился на этом посту в Адмиралтействе с сентября 1939 по май 1940 года. Их принимали с одобрением, кроме разве что нескольких самых непримиримых критиков премьер-министра. Так в октябрьском выступлении он рассказал, как старается посещать пострадавшие от бомбежек районы, и добавил: «Еще нигде меня не встречали так радушно, как в этих разгромленных и сожженных до тла кварталах. Люди, лишившиеся всего, смотрели на меня с такой теплотой, будто я принес им огромное благо, а не кровь, слезы, тяжкий труд и пот, как я всегда обещал. Эти несчастные без конца повторяли: «Мы справимся». Многие добавляли «мы отомстим». И в завершении он обратился к нации, заверив нас, что Британия будет сражаться, напрягая все силы, с усердием и непреклонной решимостью. Эта речь Черчилля, прозвучавшая вскоре после выступления короля Георга, в котором он отметил великолепную работу служб гражданской обороны, как всегда стала живительным эликсиром для утомленных, напуганных, находящихся на грани отчаяния людей. Слова премьер-министра неизменно оказывали на меня поразительное воздействие, силу которого мне трудно описать. Тогда же мы узнали из газетных сообщений нейтральных стран, что в Берлине началась эвакуация школьников. Детей отправляли в Австрию и Восточную Пруссию. Эти известия еще больше укрепили наш дух и подтвердили заявление Черчилля о том, что мы бьем немцев. Что касается немецкой пропаганды, она крайне слабо разбиралась в национальном менталитете и характере британцев. Подтверждением тому были передачи лорда Хо-Хо. Этот запутавшийся, сбившийся с пути человек почему-то предпочитал обращаться со своими угрозами к жителям лица. Он объяснял, что их разбомбят ближайшей ночью. «Им вот-вот придет конец». А стрелки часов на городской башне, которые в данный момент показывают такое-то время, отсчитывают последние часы их жизни. Создавалось впечатление, будто лиц наводнен германскими шпионами, или, по крайней мере, у лорда Хохо -Хо имеется свой таинственный источник информации. Манчестер ⁇ еще один излюбленный город пропагандиста, которому он адресовал свои тирады. Мне же, лорд Хохо, -Хо напоминал последователей Освальда Мосли. Только те были менее комичными и не такими изобретательными. Немецкое информационное агентство новостей сообщило, что Гамбург сильно пострадал от налетов королевских ВВС. Рабочий район полностью уничтожен. Кроме Гамбурга, ежедневным бомбардировкам подвергаются Хам, Кёльн, Дортмунд и Берлин. Эти сообщения поддерживали нас, когда в небе над Лондоном появлялись самолеты Люфтваффе. Однако, думалось мне, в Германии наверняка есть немало детей, стариков, больных и немощных людей, которые страдают так же, как страдаем мы в Англии. Некоторые раненые, с которыми мы беседовали, тоже думали об этом. Отнюдь не все злорадствовали по поводу сокрушительных рейдов в ВВС Британии. «Страдают не те люди», — сказала мне одна пожилая женщина, которую мы выкопали из-под развалин. «Этот Гитлер». Почему он сам не на фронте, рядом со своими солдатами? Ведь это он устроил войну. Обоим моим сыновьям пришлось уехать подальше от бомб. Они находятся в деревне в полной безопасности. А все бомбы достались их старой матушке. Моего кузена, бригадного генерала, отправили служить в Северную Ирландию. Его жена осталась в Ричмонде. Их усиленно бомбили но она, как и многие жители города, почти не обращала внимания на ночные налеты. Вскоре после начала Блица кузен ненадолго вернулся в Ричмонд и пришел в ужас, когда завыли сирены и с неба посыпались бомбы. Равнодушное отношение жены к происходящему привело генерала в восторг. Находясь на фронте, он ни разу не слышал воя сирен и не видел бомбежек. И с тем, и с другим, Ему довелось познакомиться только дома, на побывке. Одним ясным солнечным утром миссис Фрид протирала пыльное окно в своей студии. Она открыла створку и перегнулась через подоконник, чтобы стряхнуть тряпку. Несколькими минутами ранее прозвучал сигнал воздушной тревоги. Однако ничего существенного не произошло, если не считать раскатов отдаленной канонады. И вдруг на нас обрушился рев самолетных двигателей — а затем один из самолетов пролетел так низко, что его тень скользнула по освещенной солнцем стене комнаты. — Это немец! Немец! — закричала взволнованная экономка. — Видели черные кресты у него на крыльях? И в тот же миг застрекотали пулеметы и в воздухе зачиркали пули. — Закройте окно! Скорее! — крикнула я. Но миссис Фрид только еще дальше выснулась наружу и, вывернув шею, уставилась в небо, словно увидела там внезапно поднявшуюся радугу. Надо признать, меня тоже одолевало любопытство. Не в силах совладать с собой. Я присоединилась к экономке. Вдруг внизу показалась машина. Она неслась, вихляя с стороны в сторону, затем раздался пронзительный визг тормозов — Автомобиль сделал резкий поворот и нырнул под арку нашего дома. «Смотрите! Всю крышу изрешетило пулями, и лобовое стекло разбито!» — воскликнула миссис Фрид. Раздался звонок в дверь. «Мы пошли открывать. На пороге стояли капрал — это он был за рулем армейского автомобиля, и молоденький капитан, его пассажир. Ричард велел им зайти» а миссис Фрид без лишних слов отправилась на кухню, принесла бренди и вложила стакан в трясущиеся руки капитана. Молодого военного била дрожь, он не сразу смог заговорить. Придя немного в себя, капитан поинтересовался, всегда ли у нас в Лондоне так опасно и шумно. «Бог мой!» — всплеснула руками миссис Фрид. «Да у нас почти каждый день так!» Но мы тут же поспешили заверить капитана, что это впервые вражеский самолет шныряет над Челси так низко. И рассказали, как в сентябре наш Spitfire преследовал немца до самой Кингсроуд. Но обстрел улицы из пулемета такого еще не бывало. Позже мы узнали, что самолет сбили недалеко от вокзала Виктория. Пилот успел катапультироваться, однако публика, встретившая его на земле, была настроена не особенно дружелюбно. Молодой капитан сказал, что до сих пор служил в очень тихой части страны, и его только что перевели в Лондон. Неудивительно, что он хотел знать, часто ли на жителей столицы нападают подобным образом среди бела дня».